эпилог. А мне все равно больше нравилось в садике. Идя к школе, спорила с сестрой Тася. А мне в школе нравится. Здесь хоть не заставляют есть кислую запеканку. Ну и что? парировала Тася. Зато в садике можно было играть, гулять и спать. Отучиться осталось всего ничего. Потерпите пару недель, ладно? Натянута улыбнулась Алина, затем, поморщившись, положила руку на круглый живот и остановилась у ворот школы. «Все, идите уже». Алина, тяжело дыша, поцеловала девочек в щеки, поправила их рюкзаки и бантики на длинных хвостиках. «После школы вас бабушка заберет», — вяло сказала она и про себя добавила. «Я точно не дойду». Срок родов стоял на 1 июня. Ждать оставалось еще почти две недели, но Алина с самого утра почувствовала, что точно не доходит до этой даты. Живот потягивал, разболелась спина — И еще сильнее отекли ноги. «Кирюш, ты уж подожди папу, ладно? Он завтра приедет из командировки, и тогда можешь смело вылезать из своего домика». Алина не хотела снова рожать одна. Они с Матвеем уже все распланировали. С завтрашнего дня он уходит в отпуск, и они вместе будут ждать заветного дня. А как только начнутся схватки, позвонят знакомому доктору и поедут к нему рожать и Алина очень хотела придерживаться этого плана. «Ай!» — согнулась она и обняла обеими руками живот. Затем сделала несколько глубоких вдохов, медленно прошагала к детской площадке, расположенной в ста метрах от их дома, и, сев на скамейку, набрала Матвею. «Абонент временно недоступен». «Блин!» — шепнула Алина, снова поморщилась от боли и взглянула на часы. «Восемь шесть» а это означало, что Матвей уже сел в самолет и будет недоступен как минимум полтора часа. Алина набрала маме. «Мам, ты уже едешь к нам? Еще на вокзале. Автобус только через 20 минут». «Она еще в Подольске», — расстроилась Алина. «Ты только нигде не задерживайся, ладно? Вдруг я сегодня уеду в роддом». «В роддом?» — ахнула мама. «У тебя начались схватки?» «Не знаю. Живот сильно тянет» выдавила Алина, поджав губы. «Все, мам, я пошла домой. А ты, девочек, забери, ладно?» «Конечно, конечно, милая. Ты только будь на связи, хорошо?» «Угу». Скинув вызов, Алина медленно поплелась по поселку. «Хорошо, хоть мама приедет на выручку», — подумала она. С тех пор, как мать заявилась к ней в шебе и объявила о расставании со своим сожителем, прошло уже три года. Мама решила больше не жить ради мужчин, угождая им во всем и предоставляя жилплощадь. У нее явно в голове что-то щелкнуло. Вдруг проснулись материнские чувства и любовь к внучкам. Она изменилась. Стала носить модные очки и шляпки, кружевные перчатки, ярко красилась. «Буду жить для себя и внучек», — заявила она. «К черту этих мужиков! От них только одни проблемы, грязная посуда и сумасшедшие счета за коммуналку». С появлением свободного времени она стала часто наведываться в гости к Алине. Поначалу девочки очень настороженно относились к бабушке, как и сама Алина, впрочем. Но с каждым ее приездом их натянутые отношения все больше и больше сходили на нет. Теперь Алина могла полностью положиться на материнскую поддержку, особенно когда Матвей уезжал по делам. Мама тут же садилась в автобус в Подольск-Москва и мчалась помогать Алине с девочками. И эта поддержка ей была весьма кстати. Одно дело, когда девочки были в саду. Утром отвезла, вечером забрала. Там их выгуляют, накормят, спать уложат. А школа — это совсем другое. Одно домашнее задание чего стоило. Иногда Алина хваталась за голову от того, сколько задают первоклашкам. Ну что поделать, новая школа в их поселке была очень сильной. Там преподавательский состав из сплошных лауреатов разных премий. Вот и требования там, ого-го какие! Попробуй только расслабиться. «Привет, Бусь!» Алина с трудом наклонилась и погладила по голове любимую кошечку. Буся жила с ними в этом доме со дня переезда. Алина до сих пор помнила свое удивление, когда Матвей объявил ей, что взял котенка. Человек, который всегда был против домашних животных, вдруг привез это пушистое светло-серое чудо с огромными голубыми глазищами. Девочки тогда пришли в полный восторг. Чего не скажешь о Бусе. Они ее так затискали, что бедняга явно пожалела, что ее забрали из питомника. Зато потом не слезала с рук. До да чего уж ласковая. — Ну что, Бусь? — тяжело вздохнула Алина. — Идем, еще разок проверим наш тревожный чемоданчик. Так, на всякий случай. Вздохнула она и добавила. — Надеюсь, что сегодня он мне не понадобится. Поднимаясь на второй этаж, она, как всегда, разглядывала фотографии на стене у лестницы. На одном из снимков девочки впервые знакомились с Бусей, на другом Матвей делал Алине предложение. Он, как истинный джентльмен, встал на одно колено и при дочерях предложил Алине стать его женой. В роли фотографов тогда выступали девочки, и надо сказать, что у них получилось очень здорово. Ничуть не хуже, чем у Алины, которая за эти три года прошла не одни курсы для фотографов. На следующем фото они были в отпуске в Турции, куда ездили в медовый месяц. Девочки тогда впервые были на море, глаза их сияли ярче звезд. А визгу было столько, что распугали в море всех рыб. Еще на одном фото Матвей целовал Алину сразу после того, как она показала ему тест с двумя полосками. Они были безумно счастливы, узнав, что у них будет пополнение. Матвей пропустил появление девочек на свет. Он не видел их первые шаги, первые зубки, не слышал первые слова. И теперь ему очень хотелось наверстать упущенное, быть рядом со своим сыном даже в момент его первого крика. И Алина очень надеялась, что Матвей успеет на роды. «Так, шапочка, носочки, подгузники...» «Ай!» — вскрикнула она на всю спальню и схватилась за бортик детской кроватки. «Все, вызываю скорую». Через двадцать минут Алина стояла у ворот дома со своим тревожным чемоданчиком, Так она называла сумку, собранную в роддом. Увидев, как машина скорой помощи заехала в поселок, она вышла за ворота и, обернувшись на дом, прослезилась. Не так она представляла себе этот день. Совсем не так. Ее словно вернули на несколько лет назад, когда она точно так же, растерянная и испуганная, садилась в машину скорой помощи и в гордом одиночестве отправилась в роддом. Тогда у нее не было никакой поддержки — Зато были грубые врачи скорой помощи и обозленные на весь мир акушерки, которым самое место работать с тюремными надзирателями. Алина села в машину скорой помощи и еще раз попробовала набрать Матвею. Она знала, что он вернется в Москву только завтра, и, судя по участившимся схваткам, понимала, что он навряд ли успеет услышать первый крик сына. Но ей необходимо было узнать телефон врача, который должен был принимать роды. — Еще не приземлились, еще не приземлились, — прошептала она, снова услышав, — абонент временно недоступен. Зашла в сообщение и принялась писать СМС. — Матвей, меня везут в роддом. Кажется, сегодня рожу. Напиши телефон Лаврова. Экран резко потемнел, батарея стала красного цвета. — О нет, только не это! — чуть ли не плача вымолвила Алина и с ужасом поняла, что забыла дома зарядку. «Так, без паники», — приказала она себе. «В палате наверняка будут и другие мамочки. Выручат зарядкой или дадут сделать пару звонков». Но в палате она оказалась одна, а две оставшиеся кровати пустовали. «Гордеева?» — войдя в палату, спросил доктор. Алина кивнула. «Ложитесь, посмотримся». После очень больнючего осмотра доктор резюмировал. «Вовремя приехали?» — сказал он, снимая перчатки и проворчал себе под нос. — Как сговорились! Что же вам всем в одно время рожать-то приспичило? — Ну, простите, — не сдержалась Алина. — Я как-то, знаете, не специально, — съязвила она. — Если воды отойдут, зовите. Бросил врач и вышел из палаты. — Вот тебе и роды с комфортом. Со вздохом проговорила Алина и с грустью посмотрела в окно. Ведь Матвей как чувствовал, что ему не стоило лететь на открытие питерского ресторана. Но сегодня утром Алина настояла. «Матвей, срок еще через две недели. Езжай в аэропорт и ни о чем не думай». А теперь сидела и жалела о своих словах. Без Матвея и без Лаврова. Одного из лучших акушеров-гинекологов Москвы на минуточку. В три часа дня Алина сделала еще одну попытку раздобыть зарядное устройство. «Тщетно». Из соседней палаты доносились стоны, и там явно было не до ее проблем. Еще в одной палате спали две мамочки. Медсестер на посту как не было, так и нет. Они бегали где-то в конце коридора, куда Алина точно бы уже не дошла. Схватки стали такими частыми и больными, что невозможно было терпеть. В итоге вернулась в свою палату и поджала губы. Ей было больно, одиноко и очень обидно, что все так вышло. Ведь Матвей так мечтал взять на руки новорожденного сына и услышать его первый крик. Да и страшновато была Алине. Казалось, вот-вот начнется родовая деятельность, а рядом совсем никого. Доктора словно забыли о ее существовании. Алина сделала два шага к окну и почувствовала, как по ногам потекла вода. Испуганно округлив глаза, она быстро затороторила. «Мне нужен доктор. Я сейчас рожу. Мне срочно-срочно нужен доктор». Затем вышла в коридор и крикнула, что есть моча «Кто-нибудь скорее! Я рожаю!» Ее крик отскочил эхом по пустому коридору. Внутри поселилась паника, ноги задрожали от страха. «Ну где же все?» всхлипнула Алина. «Милая!» послышалась за спиной. Алина обернулась и увидела Матвея. Он бежал к ней в распахнутом белом халате, за ним прославленный Лавров. «Слава Богу!» Расплакалась Алина и в следующую секунду оказалась в объятиях мужа. «Как ты успел?» Подняла она на него мокрый взгляд. «Твоя мама позвонила. Я сразу вернулся в аэропорт и вылетел первым рейсом». Доктор уложил Алину на кровать и начал приготовление к родам. «Все будет хорошо, не волнуйтесь». Ободряюще подмигнул он и кивнул Матвею на дверь. «Мы начинаем», — намекнул он, чтобы вышел. «Я люблю тебя, малыш». Матвей поцеловал Алину в губы и провел рукой по ее взмокшей голове. «Ты в надежных руках, слышишь? Я тут, я рядом, сразу за этой дверью». «Хорошо», — быстро дыша прошептала Алина и вцепилась руками в железные штуковины. А через десять минут они с Матвеем услышали первый крик их новорожденного сына, их маленького ангелочка. Алина плакала, когда Матвей впервые взял его на руки — и смотрел на него, как завороженный. «Кирюша!» Ласково обратился он к сыну, а затем свел брови к переносице и очень серьезно произнес. «Нет, не Кирюша, а Кирилл Матвеевич!» По приезду домой Алину ждало очень много сюрпризов. Дом был украшен шарами и гирляндами, повсюду были коробки с подарками, ну и, конечно же, Матвей собрал всех их близких людей. Вика со своей семьей, мама, отец... Ольга Сергеевна и Роман со своей девушкой Кирой. Они с Матвеем стали общаться со дня стрельбы в Шебе. Сначала их общение было сугубо деловым. Роман, как начальник юридического отдела налоговой, помогал Матвею с кое-какими делами. Потом их отношения переросли в приятельские, а теперь они дружили семьями и часто ходили друг к другу в гости. Настя, кстати, тоже объявилась. Ну как объявилась? Пару недель назад мелькнула на фотографиях в соцсетях. По слухам, сразу после лечения они с сестрой продали квартиру в Подольске и перебрались жить в Рязань. Судя по фотографиям, Настя здорово изменилась. Она была без макияжа, без своей фирменной циничной улыбки, и взгляд ее больше не был надменным, как раньше. Из высокомерной девицы она превратилась в обычную, казалось бы, очень милую девушку. Кто не знал о ее прошлом, наверное, так бы и подумал. Она удалила свой канал с кучей подписчиков и, кажется, собралась начать жить с чистого листа. «Ну, дай бог, самое главное, чтобы за несколько километров от Москвы», — думала Алина. Тася и Соня, впервые увидев братика, захлопали в ладоши. «Уй, ты какой крошка!» — с умиленной улыбкой протянула Соня, стоя у детской кроватки. «Мам, а можно я буду катать коляску, когда ты пойдешь с ним гулять?» «Я тоже буду!» — тут же вставила свое слово Тася. «Но я же первая сказала!» «Ну и что? Ну и все! Мама, она опять начинает!» «Я не начинаю! Вместе будем катать!» «Ладно, вместе!» «В нянечке мы точно не будем нуждаться!» Заговорщицкий шепнул на ухо Матвей и обнял Алину за талию. «Я так рад, что мы все наконец-то вместе!» «Я тоже очень рада, милый!» Ласково и устало улыбнулась Алина и под очередной спор девочек нежно-нежно поцеловала мужа в губы. Затем они прикрепили к стене у лестницы фотографию сына, сделанную в первый день его жизни, и, держась за руки, спустились к гостям. С того дня, как Алина впервые сказала Матвею «ты нам очень нужен» и дала ему шанс, она не пожалела об этом ни разу. Матвей стал для нее самым заботливым и любящим мужем, поддержкой во всем, чего бы она только не выдумывала, и надежным мужским плечом в трудные моменты. Но самое главное — Он стал ей другом, ведь их связывали не только страстные ночи, совместные завтраки и ужины, не только семейные поездки, поцелуи, и вечерние прогулки и все остальное, что обычно бывает в счастливых семьях. Иногда мужья забывают о том, что их женам нужны самые обыкновенные разговоры по душам, что иногда им хочется смеяться так, словно комната наполнена веселящим газом, делиться о самом сокровенном, не боясь, что над ними будут смеяться, осуждать, Или вовсе скажут «У тебя разве мало домашних забот?» Матвею было совсем неважно, что снова задумала его жена. Стать фотографом, рисовать картины по номерам или попробовать себя в изготовлении авторских свечек. Матвей поддерживал любую идею Алины и щедро спонсировал. Разве он мог отказать любимой женщине, которая подарила ему троих детей, которая поверила ему, простила и позволила доказать, что люди способны меняться? Им только нужно дать шанс, и тогда они приложат все усилия, чтобы это доверие было оправдано на миллион процентов. Книгу для вас читала Оля Федорищева.